Орхан-Памук. Имя мне красный. Читает актер Игорь Тарадайкин. И вот вы убили душу и припирались о ней. Коран. Сура Аль-Бакара. Аят 72. Не сравнится слепой и зрячий. Коран. Сура Фатыр. Аят 19. Аят 19. Аллаху принадлежат и Восток, и Запад. Коран. Сура Аль-Бакара. Аят 115. Глава первая. Я мертвец. Я теперь мертвец. Труп, лежащий на дне колодца. Я давно испустил свой последний вздох. Давно остановилось мое сердце. Но кроме подлого убийцы никто не знает, какая участь меня постигла. А он, мерзавец, хотел точно удостовериться, что прикончил меня. Прислушался, не дышу ли, пощупал, не бьется ли пульс. Потом пнул меня в бок оттащил к колодцу, перевалил через край и сбросил вниз. Когда я долетел до дна, мой череп... И без того уже проломленный камнем Разлетелся на куски. Лицо превратилось в месиво. Не осталось ни лба, ни щек. Кости переломались. Рот наполнился кровью. Вот уже четыре дня, как я не появлялся дома. Жена и дети сбились с ног, Меня разыскивая. Дочка выплакала все глаза. И все смотрит, на садовую калитку. Все домашние извелись от неизвестности и ждут-ждут, когда же я вернусь. А может, никто и не ждет. Я даже этого точно не знаю. Может, уже привыкли, что меня нет. Вот это было бы плохо. Ведь когда человек попадает сюда, ему начинает казаться, что там... В оставленной им жизни все продолжает идти точно так же, как прежде. Что было до моего рождения? Бескрайняя бездна времени. И после моей смерти время будет длиться долго, бесконечно. Пока я был жив, никогда об этом не задумывался. Жил себе в полоске света. Между двумя безднами тьмы. И я был счастлив. Теперь-то я понимаю, что был счастлив. Теперь мне ясно. Именно я делал самые лучшие книжные заставки в мастерской нашего султана. И не было там ни одного художника, чье мастерство могло бы сравниться с моим. Заказы со стороны приносили мне девятьсот акчев в месяц. От мысли обо всем этом смерть, разумеется, становится еще более невыносимой. Я занимался только заставками и орнаментом. Украшал края страниц золочеными рамками. А внутри рамок рисовал ветви деревьев, разноцветные листья, розы и другие цветы, птиц, курчавые облака в китайском стиле, красочные кущи и притаившихся в них газелей. Еще были на моих рисунках галеры, дворцы, падишахи, кони, охотники. Раньше я бывало брался расписывать тарелки, мог украсить рисунком обратную сторону зеркала или ложку, или крышку сундука, а то и потолок какого-нибудь особняка или елы на Босфоре. Но в последние годы я расписывал только книжные страницы, потому что наш султан щедро платит за изящно украшенные книги. И знаете, я не могу сказать, что теперь, встретившись со смертью, понял, что деньги в жизни совершенно не важны. Даже мертвый человек знает, как важны деньги. Знаю. Знаю, что вы сейчас думаете, чудесным образом слыша голос мертвеца. Брось ты хвастаться, сколько денег зарабатывал, пока жил. Говори, что там увидел. Расскажи, что бывает после смерти, про рай и про ад. Расскажи, где сейчас твоя душа, больно ли ей. Каково это — быть мертвецом? Да, вы правы. Я знаю. Живым очень любопытно, что творится на том свете. Говорят, некий человек из одного только этого любопытства бродил по полям кровавых сражений среди распростертых тел, хотел найти между ранеными, пытающимися одолеть смерть, кого кто уже умер, а потом ожил, и расспросить его о тайнах иного мира. Воины Тимура приняли его за врага, один из них ударом меча разрубил его надвое, и бедняга решил, что на том свете человек разделяется на две половины. Ничего подобного. Более того, могу вам сказать, что здесь... Раздвоенная при жизни душа вновь становится единым целым. Иной мир, хвала Всевышнему, существует. чтобы там ни говорили неверные, безбожники и совращенные шайтаном богохульники. И вот доказательство. Я говорю с вами оттуда. Я умер, однако, как видите, не превратился в ничто. Правда, должен признаться, что ни, ни золотых, ни серебряных дворцов, что стоят на берегах райских рек, ни широколистных деревьев, склоняющихся от тяжести спелых плодов, ни прекрасных деев, о которых говорится в Коране, в Суре Аль-Вакия, я не видел. А ведь сколько раз и с каким удовольствием рисовал я райских гурий с огромными глазами» как сейчас помню, и четырех рек, текущих молоком, медом, вином и сладкой водой, о которых написано пусть и не в Коране, а у неуемных фантазеров, вроде Ибн Араби, я тоже, разумеется, не узрел. Однако мне не хотелось бы ввергать в неверие живущих мечтами о том свете и надеждой на него. Поэтому сразу скажу, Все это объясняется положением, в котором я сейчас нахожусь. Всякий правоверный, который хоть что-нибудь слышал о жизни после смерти, согласится, что не нашедший упокоение душе, вроде моей, весьма затруднительно было бы увидеть райские реки. Если говорить кратко, то суть вот в чем. Человек, известный в мастерской и среди художников, как Зариф Эфенди, умер, но не был похоронен. А потому его душа не смогла окончательно расстаться с телом. Для того, чтобы моя душа попала в рай или в ад, смотря что ей уготовано, она должна освободиться от бренных моих останков. Нынешнее мое Исключительное положение, в которое, впрочем, случалось попадать и другим людям, причиняет душе страшную боль. Нет, я не ощущаю, что мой череп от кости переломаны, а извеченное тело гниет, погруженное наполовину в ледяную воду. Но зато я чувствую, как тяжко страдает моя душа, пытающаяся выбраться из тела. Словно весь мир сжимается внутри меня, чтобы вместиться в каком-нибудь тесном уголке. Это ощущение тесноты я могу сравнить лишь с поразительным чувством простора, который испытал в бесподобный миг смерти. Когда этот подлец с неожиданным ударом камня раскроил мне череп, я сразу понял, что он хочет меня убить, но не поверил, что это ему удастся. Оказывается, я был полон надежд на лучшее, хотя никогда не замечал этого, покажил своей блеклой жизнью между мастерской и домом, я отцеплялся за жизнь ногтями и зубами, даже укусил его. Не буду утомлять вас рассказом о том, какую боль я испытал, когда он нанес мне еще несколько ударов по голове. Когда же я с тоской понял, что умираю, меня охватило невероятное ощущение простора. С этим ощущением я и перешел в иной мир. И было это так, как бывает, когда во сне видишь самого себя спящим. Последнее, что явилось моему узору, были забрызганные грязью туфли, подлого убийцы. Затем я закрыл глаза, словно уснул, и тихо, плавно перешел к границу жизни и смерти. Я не жалуюсь на то, что выбитые зубы, словно каленый горох, забили мой окровавленный рот, что лицо мое изуродовано до неузнаваемости я валяюсь на дне колодца. Но то плохо, что меня до сих пор считают живым. Те, кто меня любит, постоянно вспоминают обо мне и думают, что я, наверное, сейчас предаюсь дурацким развлечениям в каком-нибудь уголке Стамбула. Может быть, даже связался с другой женщиной. Вот что терзает мою неупокоенную душу. Быстрее бы нашли мое тело, совершили заупокойный намаз и предали бы меня, наконец, земле. А самое главное, пусть найдут убийцу. Знайте, даже если меня похоронят на самом великолепном кладбище, я все равно буду ждать, беспокоенно ворочаясь под землей и заражая вас неверием пока не разыщут этого мерзавца. «Найдите. Это отродие шлюхи. Я во всех подробностях расскажу о том, что увижу в ином мире. И учтите, что когда убийца будет найден, его нужно будет подвергнуть пыткам. Размажите ему тисками с десяток костей. Лучше всего тех, что в груди. Медленно, медленно, чтобы трещали». А потом пусть вырвут его мерзкие сальные волосы, прядь за прядью, разодрав всю кожу на голове, пока он будет заходиться криком. «Кто он такой? Этот убийца, которого я так ненавижу. Зачем он так предательски со мной поступил?» «Вам следует это выяснить. Вы говорите, что в мире полно мерзавцев и злодеев». Так что какая разница, кто меня убил? Тогда я должен предупредить вас вот о чем. За моей смертью таится ужасная угроза нашей вере, нашим традициям, нашим взглядам на мир. Откройте глаза и попытайтесь понять, зачем меня убили, Враги ислама и нашего образа жизни, правильности которого вы убеждены. Ведь однажды они с теми же целями могут убить и вас. Сбываются. В точности сбываются слова великого проповедника Паджину Сретта из эрзрума которые я слушал со слезами на глазах. И вот что еще я вам скажу. Если о том, что происходит с нами, написать книгу, то ни один, даже самый искусный художник не сможет сделать к ней иллюстрации. Как и в случае с Кораном, только не поймите меня неправильно, могучая сила этой книги будет проистекать именно из того, что ее невозможно сопроводить рисунками. Сомневаюсь, впрочем, что вы смогли понять, о чем я говорю. Но подумайте вот о чем. Сам я в ученические годы боялся голоса истины, исходящего из глубин бытия, с другой его стороны. Оттого старался не обращать на такие вещи внимания. Смеялся над ними. И вот чем все закончилось дном прошивого этого колодца с вами тоже может случиться подобное так что будьте начеку а мне теперь ничего не осталось только надеяться что меня найдут по гадкому запаху когда я уже порядком подгнию. да еще мечтать о том что какой нибудь добрый человек Отыскав моего убийцу, подвергнет его пыткам».